Глава 19. Визиты, визиты, визиты. Время поджимало, так что от поездки в кондитерскую за карамелью пришлось отказаться. Посещение инквизиции и так не вмещалось в плотный график, но не проведать Дрейка Вик не могла. Она беспокоилась о странном инквизиторе, которому совсем не инквизитором надо было стать. А впрочем, кем ему тогда быть? Не ей решать, что человек не на своём месте. Вот не ей. Она сама бьётся за неположенное ей место. Темнело. Год заканчивался. Тьма с каждым днём наступала всё раньше и раньше. Скоро в храмах начнутся ежедневные поминальные службы. Год всегда заканчивается мрачно. Боги умирают, и об этом надо помнить. Зажигались уличные фонари. Спешили по улочкам горожане, уже надевшие карнавальные костюмы. Целый город прячущихся за масками, играющих чужие роли, выдающих себя за других. Хорошо, что приходит утро, и маски исчезают. Вот бы и в жизни так. век ни за что бы сама не поняла Эвана, не снимя он сегодня маску в беспокойстве за ее здоровье. А уж как из-за этого сегодня свалилась маска с тихой... Всегда готовый помочь Кейт. Может, и Вик чуть-чуть приподнять край своей. Стать такой, какая она есть. А не какой её заставляет быть общество. Только примет ли её Эван? Нужна ли она такая даже не Эвану, а кому-то другому? Тома лучше не вспоминать. У него головы на плечах отродясь не было. Грустно. За окном пара мобиля. Ей вторил лёгкий дождь. Шуршали шины по мокрому асфальту. Движение на улочках становилось оживлённее. Ветер срывал из деревьев золотые листья. Скоро и здесь наступит предзимье. Парамобиль припарковался у Инквизиции. Все окна здания, кроме холла первого этажа, были тёмными. Викна хмурилась. Адамс сопроводил её до дверей и вернулся обратно в парамобиль. Холли, как всегда, было пусто. Горела лампа на стойке. Коридор был погружен во тьму. Лестница на второй этаж тоже. Раньше бы Вик решила, что все заняты в подвалах, но это точно не про Дрейка. Шаги Вик громко раздавались в тишине. «Здесь есть кто-нибудь?» «Адер Дрейк!» — позвала она. Из-за стойки, как шут из табакерки, выскочил Шарль. «Добрый вечер, Нариса!» «Добрый вечер, Шарль!» «Не подскажешь, где Адер Дрейк?» Шарль дёрнул острым плечом. «Так это у себя. Спит он?» В обед стало ясно, что Поле не сбежит, вот он и лёг спать и спит. «Спит? С ним всё хорошо?» «А чё с ним будет плохого?» «Не понял Шарль. Спит и спит. Силы, значит, восстанавливает А я тут за старшего. Ты один? А где все остальные помощники?» «Так заняты. Это... Давид в тюрьме...» В смысле, не сидит, а допрашивает шутников, которые чумных разыгрывали. Ищейка Триаль идёт по из полей памяти. Он прислал записку, что убийцу повязали пилотки. «Кто что сделал?» Шарль Делана вздохнул и пояснил. Полиция пови... поймала убийцу, а вот на след заказавшего розыгрыш пилотки не вышли. Триаль надеется сам поймать шутника, а второй ищейка, Нэш, в музее забурился. Ищет следы взлома и хривуна. Ну, этой оповестительной системы. Или оповещательной. Он почесал затылок. Ладно, какая разница? Правда, там особняки, ну, эти, из особого отдела. Они ему жизни не дают. Но договорятся, никуда не денутся, разберутся. Дело-то одно, богам угодное, как-то так. А другие люди? А других нет. Адра не любит карнавал. Он его предпочитает отсиживать где-нибудь подальше, в той же вернее... Адра Вифания ругается, конечно, но за такое подзатыльник не отвесишь. Она же понимает, что веселиться в поминальную луну — это как бы не богу угодно. Так что больше людей тут нет. Повары и прислуга появляются тут только тогда, когда Адра официально работает в аквилите, а не прилетает на всех парах на срочный вызов. Вот так. А чего вы хотели-то, Нариса? А кто присматривает за Полей и Адром Дрейком? Вдруг им плохо? Вдруг им нужна помощь? Вдруг что-то случилось? Вик стала решительно подниматься по лестнице. «Эй, эй, эй, Адеру хорошо!» — сполошился Шарль. «Точно-точно хорошо!» «Шарль, ты не доктор и ничего не понимаешь!» Он обогнал ее на лестнице. «Я понимаю одно. Если вы заявитесь в спальню к Адеру, потом ему будет очень-очень плохо. Он это... он же... да нельзя к нему! Я только проверю. Я же из лучших побуждений!» Заодно посмотрю состояние Полли, то есть Алька. Шарль спешно, чуть не падая, поднимался по ступенькам спиной назад, не давая Вик прохода. Нариса, нельзя, никак нельзя. Адр не простит такого, простите боги. И вообще, вы хорошая, но он не женится на вас. Никогда, ни за что. Нариса! Шарль, тихо. Вик сделала пальцами шуточное движение ножницы перед самым носом Шарля. Так в детских играх заставляют кого-то молчать. Шарль, видимо, знакомый с угрозой ножниц, зажал рот руками, но с дороги не ушёл. Он мотал головой и отчаянно сражался за честь Адера. В коридоре снизу раздались шаги, и знакомый голос произнёс. «Доброе утро, Нариса Реннер. Я могу вам чем-то помочь?» «Шарль?» — тихо произнесла Вик. «Ты же сказал, что ты один!» Мальчишка, всё так же зажимая рот ладонью, отрицательно качнул головой. Мол, он такого не говорил. Не успел, видимо. Неожиданно. Вик развернулась на лестнице. «Доброе утро, Нэр Дерик. Я не знала, что вы тут». «Даже удивительно», — улыбнулся Дерик, что сей молодой человек упустил этот факт в своей речи. «А вы тут». Он пояснил. «Я проведал своего пациента Алька». Утром я лечил его. Адр Дрейк находился практически в истощении после сильного магического ритуала. Сейчас зашел проведать Алька и заодно Адра. Может, пройдем в кухню? Пусть это и нелепо. А то я боюсь, Алька без присмотра опустошит все запасы еды. Ужасный проглот. Как только я разрешил ему покидать постель, так он сразу рванул на кухню. Вик бросила косой взгляд на Шарля. О состоянии Алька тот не сказал ни слова. Мальчишка же лишь плутовато улыбнулся и повторил её жест ножницы. Вик принялась спускаться по лестнице. «Альк что-нибудь рассказал о себе?» «Нет, он ничего не помнит. Сильная травма головы. Я прописал ему лечение, надо ждать». Вик остановилась у основания лестницы. «Если Дрейк спит, а Альк ничего не помнит, то ей нечего тут делать». николас прошу, присмотрите тут за всем». А я, пожалуй, поеду по делам. Он послушно кивнул. «Как скажете, Виктория?» «Кстати, как состояние др... Адра Дрейка?» «Опасений не внушает, но спать он будет долго, не меньше суток. Вдобавок, я более чем уверен, что несколько дней он не будет способен владеть эфиром. Истощение — страшная штука. Хорошо, я пойду. Приятного вечера. И вам». Уже в спину Николас неожиданно позвал её. «Виктория?» Да. Она оглянулась на мужчину, стоя в открытых дверях. Адамс уже выскочил из парамобилей и ожидал Вик. Я знаю, что это не принято, но, к счастью, я нер, а не Мне позволительно не знать все тонкости этикета. Николас, я не совсем вас понимаю. Николас решился. Вы с Эвеном чудесная пара. Прошу, доверьтесь романтике Аквилиты. Дайте друг другу шанс. Я... Даже не знаю, что на это ответить. Никола скачнул головой. Ничего не надо отвечать. Приятного вечера, Виктория. Она вышла в холод предзимнего вечера. Щеки пылали от румянца. К счастью, Адамс ничего не слышал. Он помог ей сесть в парамобиль и уточнил. «Библиотека?» «Да», — сухо ответила Вик. «Вы знаете, где она?» «Улица Прощальная, дом 51». Доберёмся за четверть часа Нариса. Все этажи библиотеки были ярко освещены. Вик решила было, что там полно посетителей, но в холле оказалось тихо и пусто. Лишь Симона сидела за стойкой, что-то читая. Она выглядела откровенно плохо. Болезненный румянец, пот на лице, взмокшие волосы. Хотя в библиотеке было более чем прохладно. При этом Симона куталась в шаль, накинутую поверх скучного форменного платья. Вика остановилась перед стойкой. «Добрый вечер, Симона. Я принесла газеты, как и обещала». Девушка вскочила со стула. «И вам добрый вечер. Благодарю, Виктория, я так вам признательна!» Она кашлянула, прикрыв ладонью рот. «Простите». Вика глядела ее. Состояние Симоны ей не нравилось. Она положила бумажный пакет на стойку. «Ты справишься с подшивкой газет?» «Конечно, не беспокойтесь». «Ты плохо выглядишь, если честно. Тебя осматривал доктор?» «Так говорить, конечно, нельзя, но это аквелита. Тут по улицам ходит призрак чумы». «Ой, нет, я ещё хорошо себя чувствую. Девочки вот совсем разболелись. Габи даже в госпиталь отвезли. Говорят, совсем плохо. А я хорошо. Я ирлянка». А ирлянки не болеют, правда? Я справлюсь. Смотри, Симона. Если нужна будет помощь, звони в королевского рыцаря и проси меня, нарису Реннер или моего жениха Лера Хейга, хорошо? Спасибо. Я справлюсь, честно. Обещаешь? Да, Виктория, все будет хорошо. Симона протянула ей небольшой лист бумаги, сложенный в четверо Тут как вы просили. Именно о тех, кто брал книгу «Искусство трубадуров Анта» Альфонсо Доре. И карты. Список карт с кратким описанием я тоже приложила. «Ты чудо, Симона!» Та зароделась и неожиданно спросила. «Я же ничего противозаконного не сделала?» «Нет, конечно. Я попрошу знакомого детектива Томаса Дейла присмотреть за тобой, чтобы Нер Легран не подстроил тебе какую-нибудь гадость. Спасибо». Вик старательно строго, чтобы Симона точно запомнила, сказала. «Если что-нибудь случится, детектив-инспектор Томас Дейл с искной дивизион. Он был балабол и паяц, но не даст тебя в обиду. Он не позволит отправить тебя в тюрьму из-за предрассудков Нера Легрона». «Спасибо. Я не знаю, как вас отблагодарить. Симона, ничего не нужно. А, впрочем, кое-что абсолютно не противозаконное нербин никогда не упоминал в разговорах некоего Жабера. «Жабер?» — опешила Симона. «Да». Библиотекарь сильнее закуталась в свою шаль, словно её начал бить озноб. «Нет, я впервые слышу. Спрошу у девочек. И, если хотите, у самого Нэра Бина, когда он выйдет на службу». Виктория грустно улыбнулась. Полиция сюда так и не добралась. Симона до сих пор не знает, что Бина уже нет в живых. Ну и темпы работы у местных детективов. Зла не хватает. «Симона, может, если ты одна, закроешь библиотеку?» «Я сама... Нет, я попрошу своего жениха, Лэра Хейга, позвонить Неру Легрону и всё объяснить. Я не могу, Виктория. Тут ужас, что творится!» Симона опустила голос почти до шёпота и подалась вперёд, грудью опираясь на стойку. Особый отдел всю библиотеку перерыл. Архив полностью. Ревун проверяют. Говорят, кто-то пользовался им без спроса. А кто мог? Я тут одна. Как бы Нер Легран не решил, что и тут я виновата. Вик, до этого желавшая взять в библиотеке книгу по геологии, решила, что сейчас не самый лучший момент для этого. Симона, не думая о плохом. Я пойду. Дела. До свидания. До свидания, Виктория. Симона снова кашлянула. Конечно, осень, время простуд. Но Симона не походила на хрупких лэр, которых укладывает в постель даже лёгкий ветерок. Вик задержалась в дверях. «Самое главное, чуть не забыла спросить. Симона?» «Да». Болезненно улыбнулась девушка. «Кто-нибудь приходил?» Спрашивала книги стихов. «Да». Очень живо ответила Симона. «Приходил». В этот момент на лестнице раздались шаги, и приятный мужской голос произнес «Сиора Пирелли, вы не могли бы подняться сюда?» «Сиора» — так обращаются к девушкам на Ирлеанском. «На лестничной площадке стоял высокий, почти болезненно худой мужчина, лет двадцати пяти, может, чуть больше». Рыжий, весь зацелованный солнцем, с острыми чертами лица, не отталкивающими, но заставляющими задуматься. Отец очень ценил физиогномику. Он бы сказал, что сей субъект уважает силу и не гнушается ничем, особенно если учесть крайне тонкие губы и пронзительный взгляд зелёных глаз. Зелёные глаза — это вообще признак склонности к злу. Интересно, сколько в этом правды? Ещё бы узнать имя, чтобы разложить его по нумерологии, но... Что-то Вик подсказывало, что надо скорее идти отсюда прочь. Уж слишком заинтересованно принялся рассматривать ее мужчина. Вик вдруг осознала, что при ней нет механитов, скрывающих ее магию, а мужчина довольно высокого звания. Старший детектив-инспектор и наверняка маг. Вдобавок, на мундире планка боевых наград. Не то, что ожидаешь увидеть на полицейском. Симона, странно указывая Вик глазами на мужчину, Пробормотала. «Да, Нэр. Простите, инспек... Ой, старший детек...» Он оборвал ее бессвязный поток. «Сиора Пирелли. Не стоит так волноваться, я сам к вам спущусь. Нариса Реннер, мы незнакомы, но вы не могли бы...» Вик предпочла скрыться за дверью. Незнакомые старшие детективы-инспекторы, узнающие ее с первого взгляда, это однозначно не к добру. И она без механитов. И без маски вик заскочила в парамобиле и резко приказала «Поехали, сыскной дивизион!». Парамобиль медленно тронулся, объезжая стайки веселящихся. Вика глянулась назад. Рыжий детектив выскочил из библиотеки и встал на тротуаре, без маски. Толпа в крановальных костюмах обходила его, как река огибает скалу. «Затруднение, нарисор Эннер», — спросил Адамс, бросив взгляд в зеркало заднего вида. «Нет», — сухо ответила она. Но, судя по взгляду водителя, Эвану доложит об этом. Вик развернула бумаги и вчиталась в мелкий, лишенный изыска завитушек почерк Симоны. Это был список тех, кто брал книгу «Б. Мюрой». Почему-то опять с одной «Р». Может, особенности местного написания родового имени? Не может же Симона быть безграмотной? Интересно, это тот же самый Мюрой из газет или однофамилец? Ещё были некто Р. Фель, Н. Кидман, С. Кейдж и Ж. Ришар, а ещё Ж. и Р. Жабер. Что-то в этом есть. Сыскной дивизион бурлил. Шесть часов пересменок. Уходили со службы дневные детективы, заходили на дежурство ночные. Констебли молча завидовали уходящим. Их служба заканчивалась только в девять вечера. Дежурный констебль за стойкой объяснил Вик, как попасть в отдел Дейла. По лестнице на второй этаж, третья дверь справа, отдельный кабинет в конце залы. Вик выполнила все его указания и оказалась в непривычном месте. В восточном дивизионе констебли ютятся в небольших кабинетах, а тут им выделили огромное помещение с многочисленными рабочими столами, и даже диванами для отдыха. зала заканчивалось отгороженным стеклянной стеной кабинетом. Томас работал как рыбка в банке. Нет, у него кабинет был удобнее, чем у констеблей. Стол больше и шикарнее, кресло вместо стульев, многочисленные бюро для документов. Но стена... Стеклянная стена не давала никакого уединения и самого главного преимущества службы инспектора. Возможности отдохнуть не на виду у всех. Немногочисленные констебли, занятые ничего не деланием, а официально вниканием в текущие дела, провожали Вик странными взглядами. Кажется, у кого-то язык, как у Шарля. Нуждается в укорочении. Томас отвлекся от бумаг, которые внимательно читал, сидя за столом. Увидел приближающуюся Вик и бросился открывать ей дверь. «Добрый вечер, Нариса Реннер. И вам, детектив». Он впустил её в кабинет с широкой улыбкой на лице. «Присаживайся». Пока Вика выбирала кресло, в которое сесть, можно было у камина, а можно у рабочего стола, Том опустил жалюзи. «Так будет лучше». вик поджала губы и села у стола. «Так даже хуже, чем было, Том». Громкий стон разочарования из общей залы подтвердил её опасения. Том, возвращаясь на своё рабочее место, отмахнулся. Я им потом всё объясню, Тори. Даже боюсь представить, что ты им скажешь. Том споклялся, как в суде. Правду. И ничего, кроме правды. Вик с громким стуком положила на стол книгу. Это всё, чем она могла показать своё недовольство. Это тебе в качестве извинений за пребывание в Инквизиции. Книга моего отца, как ты и хотел. Том внезапно погрустнел. Тори. Прости, что по моей вине тебе пришлось оказаться там. Надеюсь, тебя не сильно пытали. Меня вообще не пытали Тори. Это замечательно. Одно хорошо. С Томом не надо было притворяться и быть правильной Нарисой. Он знал, что она не такая. Давай оставим тему Инквизиции. Я пришла по делу, и мне можешь помочь только ты. Мне нужно кое-что узнать о Ричарде Стилле и Жабере. Меня интересуют эти два человека. О детективе особого отдела у Дейла спрашивать бесполезно. Он уже говорил, что ничего о них не знает. А еще новости по делу Нэра и его сестры. И, если можно, дело об ограблении музея три луны назад. Вик замолчала, рассматривая поникшего Тома, медленно отодвигающего от себя пакет с книгой. «Тори, должен признаться, это я написала заявление на тебя в Инквизицию. Я сильно испугался за тебя. С эфиром не шутят. Болезнь женщин-магов протекает крайне тяжело в терминальной стадии. Я не хотел тебе такое участи. Я был неправ. Осознаю. Тори, мне очень жаль. Вик замерла. Она никак не ожидала, что донес на неё Том. Маска была гурви бояться, была такой крепкой. Том. Это сделал Том. Хорошо, что его донос попал к Дрейку. А если бы к отцу Корнелию? «Тори, скажи что-нибудь». Как ребенок попросил Том. «Например. Мне очень жаль Тори». Она качнула головой. «Ты такое дитя, томус От того, что ты скажешь мне жаль и прости, ничего не изменится. Плохое не забудется. И случившееся не исчезнет. Тори, прошу, я все осознал». Она заставила себя улыбнуться. «Нерисы должны быть понимающими и сострадательными». Но даже с Томом, оказывается, нельзя быть самой собой. Он не понимает, почему его нельзя простить. «Томас, я искренне надеюсь, что это действительно так. Тори». Вик взяла голос под контроль и мягко, как положено на рисом, сказала. «Я прощаю тебя. Только доверять уже не смогу». Это она добавлять не стала. «Да гори пламенем такая дружба». Том привычно плутовато улыбнулся. «Я могу надеяться на прогулку?» «Можешь. Мой опекун уже приехал, так что можешь попытаться получить у него разрешение на прогулку со мной». Том вздрогнул. «Тори, давай закроем тему Инквизиции». «Хорошо». Том встал, достал с полки папку и подал её Вик. «Тори — это все материалы по делу об убийстве Нэра Бина». «Да, дело переквалифицировали». Коронер не смог однозначно подтвердить, что смерть не была криминальной, и наш судебный хирург произвёл вскрытие. Отчёт ещё не готов, но я там присутствовал. Бина перед смертью пытали, а потом скинули со скалы. Вик, пролистывая материалы дела, напомнила. «Дело об ограблении музея ещё, пожалуйста». Том кивнул, направляясь к двери. «Сейчас будет. Жабера не знаю, а Стила постараюсь выловить для тебя». Элайджу Кларка так и не смогли найти. Такого человека не существует. Художник отправился в егерскую службу. Возможно, сможет нарисовать портрет по описанию. И да, признаю, я идиот. Не отнёсся со всей серьёзностью к делу. Я пойду? Иди. Иду. Уже ушёл. Он медленно стал закрывать за собой дверь. Вик не выдержала. Паяц. Он спешно просунул голову в дверную щель. Тысяча ли наряд? «Как мне этого не хватало?» Вик закатила глаза, но ничего не сказала. Она принялась читать показания. Томас только через час притащил папку с делом об граблении. «Прости», — задержался. «Долго пришлось искать. Её в такие дебри закинули, будто спрятать хотели. Но я упорный. Я нашёл». Он присел на край стола, разглядывая Вик сверху вниз. Рука скользнула по её волосам, он поправил её локон. Тори, я скучал. Прошел всего один день. Строго напомнила она, закрывая папку с делом Бина. Ничего особо интересного найти не удалось. А мне показалась целая вечность. Пока не забыл. Инспектор Стил уже пошел домой, но будет завтра ждать тебя в центральном участке. Сможешь сама задать ему вопросы об ограблении. Что-нибудь по Жаберу есть? Ничего. Но я завтра с утра поговорю со всеми. Может, кто и знает. Сразу же сообщу. У меня есть одна нелепая догадка, но нужны подтверждения. Какая догадка? Жабер, Жан Ришар, друг нейрабина Но я могу ошибаться. Эта версия притянута за уши. Я постараюсь что-нибудь добавить к этим ушам, Тори. Паяц. Кейдж отнес записку секретарю Лэр В ней было всего одно имя. Элайджа Кларк. Да, записка с именем заказчика Лжеполли опоздала на пару часов, но всегда бывают непредвиденные обстоятельства.